Глава 29. Первое сообщение, которое якобы я послала Джеймсу, ушло в 16.52. Я была на пробежке. Телефон валялся в комнате, доступный всем желающим. Кто мог его взять? Клэр еще не было в доме, это я знаю точно. Когда я возвращалась с пробежки, она только подъезжала. Значит, кто-то из остальных. Но Зачем? Зачем кому-то из них понадобилось вот так уничтожить меня и Джеймса, и Клэр? Я начинаю перебирать варианты. Кандидатуру Мелани я склонна отбросить сразу. Да, пусть даже она единственная не спала, когда я ушла на вторую пробежку, я просто не могу представить, что она стала бы такое затевать. Меня она в пятницу впервые увидела, Джеймс ей тоже наверняка безразличен. Нет у нее мотива идти на такой риск. К тому же она уехала, и ее попросту не было в доме, когда... Когда... Я зажмуриваюсь, гоня себя воспоминания. Тоненький голосок внутри начинает шептать. Она вполне могла подменить патрон. Она могла сделать это в любое время. И это объяснило бы, почему она уехала в такой спешке. Ладно, патрон она подменить действительно могла. Но дальше это была непредсказуемая цепь событий, на которую у нее не было никакого влияния. Открывшаяся дверь, снятая со стены ружьё. «Том?» Возможность у него была. Он находился в доме во время моих пробежек и вместе со всеми ездил на стрельбище. К тому же именно он отправил Клэр вести Джеймса в одиночку. Мало ли что он ей там сказал. Мы об их разговоре знаем только с его слов. Клэр ни с того ни сего рванула в ночь, оставив Нину, врача, надежду Джеймса на спасение. Том мог наврать ей, что Нина не поедет или что поедет следом на своей машине. Да что угодно. А мотив? Я пытаюсь припомнить детали нашего пьяного трепа о театральном закулисье и конфликте Джеймса с Брюсом. Если бы я только обратила на это внимание. Мне было скучно слушать про подковерную борьбу незнакомых мне людей, так что все в одно ухо влетело и из другого вылетело. Мог ли Том затеять это ради своего мужа? Нет, все-таки маловероятно. И даже если предположить, что он намеренно отправил клэр дну, чего бы он этим достиг? Он не мог предугадать, что я побегу следом и случится то, что случилось. А самое главное, он не знал о моих отношениях с Джеймсом, если только... если только ему не рассказали. Клэр могла, будем честны. Однако убийство было спланировано так, чтобы уничтожить троих — меня, Джеймса и Клэр. Не похоже, чтобы кто-то тут был главной целью, а кто-то проходил в графе сопутствующие потери. Я пробую взглянуть на все это с точки зрения писателя. В своем сюжете я бы придумала для Тома повод убить Джеймса. Мотив — отомстить за что-нибудь, Клэр. Пожалуй, тоже. Но я бы не придумала, зачем ему подставлять незнакомого человека. Нет, это сделал тот, кто знал всех троих. Тот, кто все время держал руку на пульсе. И это... Нина. От этой мысли я прихожу в ужас. Нет, я даже не могу обдумывать ее всерьез. Нина странная, резкая, язвительная, нередко бестактная. Но на такое она не способна. «Не способна ведь?» Я видела ее скорбное лицо, когда она вспоминала свою работу в Колумбии. Она спасала там людей с огнестрельными ранениями. Она вообще живет, чтобы помогать людям. Разве могла она такое сотворить? Но тоненький голос опять нашептывает. «Ты же знаешь, какой она бывает черствой. Ты помнишь, как она с пьяну говорила? Хирургам на людей плевать, в нашей работе не до сантиментов». «Мы, как механики, вскрываем и смотрим, как что тикает. Среднестатистический хирург, как пацан, который разобрал папкины часы и никак не может собрать обратно. Чем круче становишься, тем проще тебе собрать часы, но прежними они все равно не будут». А еще я вспоминаю ее вспышки ненависти к Клэр. С какой яростью она говорила о желании Клэр расковырять человека и полюбоваться реакцией как она до сих пор зла на то, что Клэр выдала в школе ее ориентацию. А может, она зла еще сильнее, чем я думаю. А как она повела себя в первый вечер? Устроила злобную выходку в игре «Я никогда не...» С какой мстительной жестокостью она промурлыкала «Я никогда не спала с Джеймсом Коппером». В жаркой, как сауна, палате меня бросает в холод. Да, это была именно мстительная жестокость не любопытство, непростая бестактность. Это было намеренное желание ранить меня и Клэр. И кто тут кому расковыривает больные места? Но я гоню от себя эту мысль. И я не стану так думать о Нине, просто не стану, иначе с ума сойду. Остается Фло. На самом деле она первой пришла мне на ум. Все-таки она была в доме с самого начала. Она приглашала гостей, она держала ружье. Она уверяла всех, что патроны холостые. флос с ее одержимой любовью, Клэр с ее странным невротичным поведением. О нас с Джеймсом она могла узнать когда угодно. Все-таки Клэр и ее лучшая подруга с начала университета. И не потому ли она решила покончить с собой, осознав, что натворила? Я невидящим взглядом смотрю перед собой, погрузившись в раздумья, И вдруг мои глаза фокусируются на стеклянном окошке двери. Снаружи я улавливаю какое-то движение. Там полицейский. К палате снова приставили охрану. И на этот раз у меня нет никаких сомнений. Меня не оберегают. Меня стерегут. Никто не отпустит меня домой после выписки. Меня отправят прямиком в участок. Арестуют, допросят. И, скорее всего, предъявят обвинения если доказательств уже достаточно. Я отвожу взгляд. Холодно и бесстрастно начинаю прикидывать, как выглядит последний подозреваемый. Я сама. Я была в доме. Имела возможность и отправить сообщение и заменить холостой патрон на боевой. В момент выстрела моя рука была на ружье. Мне было легко навести дуло на Джеймса. А самое главное, я присутствовала при аварии, ставшей причиной его смерти. Что могло произойти в машине? Почему, я не помню. Я вспоминаю слова доктора Миллера. Иногда мозг подавляет то, с чем психика в данный момент не в состоянии справиться, если угодно своего рода защитный механизм. С чем моя психика не в состоянии справиться? Я дрожу как от холода, хотя в палате жарко и душно. Я закутываюсь в Нинин кардиган, вдыхаю запах сигарет и духов, пытаюсь успокоиться. Не мысль об аресте пугает меня. Я до сих пор не представляю, что это произойдет. Конечно же, мне поверят, если я все объясню. Конечно же. Из равновесия меня выводит другое. Кто-то меня ненавидит. Очень сильно ненавидит. Но кто? И есть еще один вариант. Слишком жуткий, чтобы допустить его вероятность, но то и дело возникающее у меня в голове, тихим шепотком, когда я думаю о других вещах. Вот и теперь, когда я прячусь под тонким больничным одеялом моим Нининым кардиганом, шепот спрашивает, «А что, если это и правда сделала я?» «День тянется медленно, как сквозь патоку». Это похоже на кошмар, когда надо бежать, а ноги ватные. Палата превратилась в тюремную камеру с маленьким окошком в двери и охраной снаружи. Когда меня выпишут, я не уеду домой, меня заберут в полицейский участок и, вероятно, предъявят обвинения. Наверняка телефонной переписки для этого будет достаточно. Много лет назад, когда я писала свою первую книгу, я расспрашивала знакомого полицейского о технике допроса. «Надо слушать», — объяснил он мне. «Слушать, пока не услышишь ложь». Ламар и Роберт свою ложь нашли. Я утверждала, что телефоном не пользовалась. И вот у них целый список моих сообщений. Я пытаюсь поесть, но не чувствую вкуса еды и оставляю почти все на подносе. Пытаюсь разгадывать кроссворд, но слова ускользают, превращаются в набор букв, который для меня ничего не значит». Разум мой занят другими картинами. Я сижу на скамье подсудимых, а потом в тюремной камере. Фло, подключённое к аппарату жизнеобеспечения, где-то в этой же больнице. Клэр лежит навзничь на больничной койке, её глаза медленно двигаются под закрытыми веками. Джеймс в растекающейся луже крови. Даже сейчас чувствую её запах. Жуткий запах лавки мясника, пропитавший мои руки, мою пижаму, доски пола. Я сбрасываю одеяло и встаю. Иду в ванную, умываюсь, пытаясь избавиться от навязчивого запаха крови и неотступных воспоминаний. Почему они так и лезут мне в голову, а то, что надо, я вспомнить не могу? Возможно ли... Возможно ли, что я и правда отправила эти сообщения но вытеснило это из памяти так же, как и аварию. Кому мне верить, если нельзя верить даже себе? Я закрываю лицо руками. Затем выпрямляюсь, рассматриваю себя в зеркале под немилосердным светом люминесцентных ламп. Фингалы, конечно, еще не прошли, но заметно посветлели, стали похожи на мешки под глазами. Они придают мне изможденный желтушный вид. По крайней мере, я уже не выгляжу фриком. Немного консилера, и вообще была бы похожа на человека. Увы, консилера у меня нет, не догадалась попросить у Нины. На одной щеке отпечатались складки жесткой больничной наволочки. Я выгляжу тощей и старой. Меж тем в моем внутреннем восприятии мне шестнадцать. Вот уже десять лет мне шестнадцать, и у меня длинные волосы. До сих пор я иногда, задумавшись или нервничая, пытаюсь запустить в них пятерню и откинуть с лица. У меня в голове Джеймс жив. Я не в состоянии осознать, что его больше нет. Почему мне не дают на него посмотреть? Я содрогаюсь, приглаживаю мокрой ладонью короткие вихры, вытираю руки о серые треники. Затем поворачиваюсь и выхожу из ванной. В палате что-то изменилось. Я не сразу понимаю, что именно. Вроде все на своих местах. Книга на кровати, сланцы под кроватью, полупустая бутылка воды на тумбочке. Потом я замечаю. Нет охранника в окошке. Я подхожу к двери, осторожно выглядываю. Стол на месте, рядом кружка с чаем, на дне поднимается пар. Охранника нет. Я чувствую прилив адреналина, от которого встают дыбом волосы на затылке. Тело уже понимает, что я собираюсь сделать, хотя мозг еще не успел осознать. Ноги сами влезают в сланцы, руки застегивают пуговицы кардигана, прячут в карман две десятифунтовые банкноты, до сих пор лежавшие на тумбочке. С колотящимся сердцем я толкаю дверь и выхожу в коридор. В любой момент ожидая услышать крик «Стоять!» или «Ласковый вопрос медсестры». «Все в порядке, лапочка?» Никаких криков. На меня никто не реагирует. Я иду по коридору мимо других палат, и сланцы пощелкивают по линолеуму. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Мимо сестринского поста. Там никого. Медсестра в маленьком кабинете рядом. Стоит к двери спиной. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Через двойные двери в главный коридор, где запах дезинфицирующего раствора вытесняется запахами еды из кухни. Я прибавляю шаг. В конце коридора виднеется табличка «Выход со стрелкой», указывающей за угол. Повернув туда, я обмираю. Возле мужского туалета стоит полицейский и говорит что-то в рацию. На секунду я теряю присутствие духа и чуть было не бросаюсь бежать обратно в палату, пока меня никто не хватился. Но не бегу. Сжимаю зубы и шагаю вперед. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Он на меня даже не смотрит». «Так точно», — говорит он, когда я прохожу мимо. «Понял вас». Я скрываюсь за углом, стараюсь идти не слишком быстро и не слишком медленно. Наверняка ведь меня кто-то остановит. Не дадут же мне так просто взять и уйти из больницы. Вот он, знак выход в конце коридора, вдоль которого выстроились кровати, закрытые шторками. Я почти у цели». Добравшись до последней двери, ведущей к лифтам, я вижу знакомое лицо за маленьким стеклянным окошком палаты. Ламар. У меня перехватывает дыхание, и, почти не задумываясь, я прячусь за шторку, надеясь, что лежащий на кровати спит. И замираю, прислушиваясь. Наконец я слышу стук ее каблуков по линолеуму. Клик-клак, клик-клак. У сестринского поста, почти напротив отсека, в котором я прячусь, Шаги останавливаются. Я стою, не дыша, с трясущимися руками, готовая к тому, что сейчас Ламар отдернет шторку и обнаружит меня. Но она лишь говорит какую-то любезность дежурной медсестре, и каблуки стучат дальше. Клик-клак, клик-клак. В сторону туалетов и крыла, где находится моя палата. Слава богу, слава богу, слава богу. Ноги подкашиваются, тянет присесть. Однако отдыхать нельзя, надо выбираться, пока ломар не обнаружила мое отсутствие. Я понимаю, что стоило положить подушки под одеяло или хоть задернуть маленькую шторку на окошке в двери. Я глубоко дышу, пытаясь успокоиться, и поворачиваюсь к кровати за своей спиной, чтобы извиниться перед пациентом, который на ней лежит. И сердце у меня чуть не останавливается. На кровати Клэр. Глаза закрыты. Золотые волосы разметались по подушке. Очень бледная. Лицо иссечено еще сильнее, чем у меня. К пальцу прикреплен монитор сердечного ритма, и еще куча проводов тянется под одеяло. Господи, бедная Клэр. Осознавая собственную неосмотрительность, я все же не могу сразу побежать дальше. Я протягиваю руку к ее лицу, снимаю прядь волос, прилипшую к губам, Замечаю движение глаз под веками и обмираю в испуге. Но движение мимолетно. Клэр снова погружается во что? В сон? В кому? «Клэр!» — шепчу я еле слышно в надежде, что она все же как-то ощутит и поймет. «Клэр, это я, Нора. Клянусь тебе, я докопаюсь до правды. Я выясню, что случилось. Обещаю». Она не отвечает, только глаза двигаются под веками, как тогда, на спиритическом сеансе. Сердце буквально разрывается, но медлить больше нельзя. Меня вот-вот начнут искать. Осторожно выглядываю из-за шторки. На сестринском посту никого. Видимо, все разошлись к пациентам. Я выскальзываю из отсека в проход и почти бегу к дверям, ведущим на площадку перед лифтами. Оказавшись там... Я лихорадочно жму на все кнопки, как будто этим можно ускорить движение кабины к этажу. Наконец раздается звуковой сигнал, и дальние от меня створки распахиваются. С колотящимся сердцем я влетаю в кабину. Чуть не сталкиваюсь с медбратом, который сопровождает женщину в кресле на колесиках. В ушах у него плеер, он подпевает Леди Гаги себе под нос. Лифт останавливается. Я пропускаю медбрата с женщиной вперед, Затем иду по стрелкам к главному выходу. За стойкой приемной скучающая дама листает журнал со светскими сплетнями. Когда я прохожу мимо, у нее начинает звонить телефон. Против своей воли я ускоряю шаг. «Не берите трубку, только не берите трубку». Но, конечно, она отвечает на звонок. «Алло, приемная?» Я понимаю, что иду подозрительно быстро, но уже ничего не могу поделать от страха. Очевидно же, что я пациентка, не чья-то родственница, которая отнесла передачу и возвращается к своим делам. На мне сланцы, в ноябре. В комплекте с серыми трениками и синей вязаной кофтой на пуговицах. Сейчас меня остановят. А крикнут, спросят, все ли в порядке. Две десятки, которые я машинально зажимаю в кулаке, промокли от пота. «Да вы что!» — восклицает дама за стойкой, наматывая телефонный шнур на палец. «Да-да, конечно, я буду следить». Сердце у меня колотится где-то в горле. Она знает. Мне конец. Но она даже глаз не поднимает от журнала. Может, речь шла не обо мне? Я почти у двери. На ней плакат, настоятельно рекомендующий перед выходом протереть руки дезинфицирующим гелем. Остановиться перед краником? Что с большей вероятностью привлечет внимание, если остановлюсь или если нет? Я быстро шагаю мимо. Женщина за стойкой все еще говорит по телефону. Передо мной вращающаяся дверь. В голову приходит дикая фантазия. Сейчас я застряну внутри, в треугольном пространстве за прозрачным пластиком. Может, сумею высунуть наружу руку. Однако избежать не смогу. Но ничего подобного не происходит. Дверь без помех совершает свой круг, и я вылетаю на холодный свежий воздух. Я свободна. Я вышла из больницы. Я сбежала.